Глава 47. Клиника Реи в той стране, сказал Тейтум, оглядывая улицы. Он держал в руках фотографии с места преступления. Зловещие снимки кровавых пятен и найденных улик совершенно не сочетались с окружающим мирным пейзажем, залитым солнцем. Она шла с работы домой. Мы еще не знаем наверняка, рассудительно ответила Зои, сидя на корточках и разглядывая следы шин на тротуаре. Может, она возвращалась с вечеринки. Два часа ночи. Поздновато для работы. В клинике установлена сигнализация. Криминалисты уже проверили записи. Систему охраны включили в 2.29. Мартинес сейчас там. Пытается разузнать, почему Рэй задержалась допоздна. Зоя встала. «Только взгляни. Повсюду жилые дома. Из окон все видно», — произнесла она. «Похищать здесь женщину, пусть даже среди ночи, решится только... Безумец? Или тот, кто в конец отчаялся?» Тейтум с тревогой поглядывал на Бентли. У нее снова отрешенный вид. Неужели запоминая детали, чтобы ночью воображать себя жертвой? Сейчас два часа дня. Часом ранее пришел отчет лаборатории. ДНК из крови на ключах? совпала с ДНК, взятой из остатков слюны в двух убийствах. Кровь принадлежала субъекту Бета. Похищение Реи де Леон официально стало частью их расследования. Фургон тоже появился со стороны клиники Рэя сказал Тейтум. «Как думаешь, могли они следить за жертвой?» «Могли», — ответила Зои. «Но вряд ли. Рэй заметила бы, что за ней едет фургон. Нет. Я считаю, они куда-то направлялись. Увидели одинокую женщину и решили напасть. Вероятно, субъект Бета сидел за рулем. Не уверена, что Гловер знал о его намерениях. Если наша теория верна, то Гловер уже не в состоянии вести машину из-за нарушения координации». «Да, вероятно, так и есть», — Зои кивнула. «Ему нужно все контролировать, поэтому пустить напарника за руль он может только, если нет другого выхода». Зазвонил телефон Грея. На экране высветился незнакомый номер. Нахмурившись, Тейтум ответил на звонок. «Алло, агент Грей?» «Э, это Демиан. «Кто?» «Питер, ну, из «Клыков ночи».» «Ах, да, продавец «Клыков». Что случилось?» Может, и ничего, но мне только что написал тот парень, о котором я вам рассказывал. «Дракула-2». Он задал мне вопрос. «Какой вопрос?» «Вообще-то вопрос нормальный для вампиров-новичков. Скорее всего, дело пустяковое. Я имею в виду, он не несёт ахинею про чистую кровь, охоту на людей и все такое. Просто спросил, какое количество крови в день можно брать у человека. Это ведь хороший признак, а?» Наверное, нашел себе добровольного донора. Господи Боже, ты ему ответил? Нет, решил сначала позвонить вам, но он еще онлайн ждет ответа. Хорошо, слушай внимательно. Ты должен выиграть немного времени. Распроси подробности, например, сколько весит донор, какого он роста. Уточни, женщина это или мужчина. Скажи, что нужно свериться с таблицами. Не бывает таких таблиц, чувак. «Я знаю, неважно. Просто скажи, что проконсультируешься у специалиста и ответишь ему через час». Тейтум взглянул на часы. «Два тридцать. Нет, через сорок пять минут». Эм, ладно, только важно, чтобы диалог шёл непринуждённо. Если это субъект бета, в чем Тейтум не сомневался, сейчас он в параноидальном состоянии». Веди себя естественно, как всегда. Не выспрашивай ничего конкретного. Ни его имени, никто донор, ничего такого. А что мне написать ему через 45 минут? Дрожащим голосом спросил Питер, уже на грани истерики. Ты ничего писать не будешь. Отвечать будем мы.